Глава 14. Готовя себе завтрак, слушая фоном новости, накрывая стол для завтрака, Аглая улыбалась. А почему, собственно, она не должна была улыбаться? У неё вчера был потрясающий вечер. Почти свидание. Как давно она была на свидании? Это же даже страшно представить, сколько лет тому назад. Да, матушка, докатилась. Считаешь не днями или неделями, а годами. Аглая невесело улыбнулась. Но тут телефон ожил новым входящим сообщением от Герберта. Она приподняла сообщение, прочитав, поняла, что настроение подскочило резко вверх. Да, а эта игра начинает ей нравиться. Она уже начала набирать ответ. Но тут раздался звонок от него же. «Доброе утро, Герберт!» Увидев свое отражение от дверки в Аглая поняла что улыбается глупой улыбкой. А вот выражение на лице надо бы и контролировать. «Доброе утро, Аглая. Увидел, что ты приняла сообщение. И захотелось услышать твой голос. Простишь мне этот ранний звонок?» «Ты ничем меня не обидел, чтобы я тебя прощала. Наоборот, мне даже приятно». Аглая нажала кнопку на кофемашине. Та зашумела, и ей пришлось отойти от шумного агрегата. «Ты завтракаешь?» Тут же среагировал мужчина. «Да, собираюсь. А ты?» «Тоже». Он чему-то рассмеялся и добавил. «Составишь мне компанию?» «С удовольствием». Аглая, услышав его смех, тоже рассмеялась. Смех у мужчины был красивым. «Тогда я позвоню по видео, поставишь телефон на стол, а обопрёшь его обо что-нибудь, и будем завтракать вместе. Согласна?» «Не боишься испугаться утренней меня?» — рассмеялся Аглая. Одна и та же женщина утром и вечером — это две разные женщины. А у женщины моего возраста — это даже, может быть, две радикально разные женщины. А ты? Ты боишься себя показать? Герберт явно её провоцировал. Аглая глянула в зеркало, машинально провела рукой по волосам и ответила. «Знаешь, а давай, может, мой утренний вид тебя так напугает, что ты одумаешься и перестанешь за мной ухаживать?» И она тут же нажала на значок «камеры». Почти сразу Герберт сделал то же самое. Оказалось, что Герберт Утренний и Герберт Вечерний – это тоже два разных человека. Утренний Герберт был одет в футболку. Видна была его шея и часть крепкой груди, обтянутой этой самой футболкой. То, что у него спортивная фигура, это Аглая и вчера в танце еще поняла. Сегодняшний Утренний Герберт мог бы даже ей понравиться, не зная она о паре. Она тоже была в футболке, в обычной черного цвета и тоже обтягивающей грудь. То, что она под этой футболкой без бюзгальтера, Аглая вспомнила только сейчас. Но не бежать же ей сейчас было в гардеробную, чтобы лихорадочно натянуть недостающую часть нижнего белья в самом-то деле. Порадовалась мысленно, что футболка черная, соски не обтянуты тканью, так что, может, мужчина и не увидит. «Привет!» Он улыбался. «Привет!» Аглая улыбнулась. «Хорошо выглядишь?» «Аглая, ты заставила меня покраснеть». «Я? Когда?» «Вот только что. Ты сказала мой комплимент раньше меня». «Так кто тебе не даёт сказать другой?» Аглая рассмеялась. «Аглая, ты прекрасно утром». «Благодарю!» Она улыбнулась. «Аглая, позволь пригласить тебя сегодня на ужин». «Герберт, ты приглашаешь меня на свидание?» Её глаза смеялись. — Да, я приглашаю тебя на свидание. Скажи, ты любишь итальянскую кухню? — Обожаю, Герберт, извини, сейчас будет громко. Она оставила телефон на столе, прислонив его к вазочке с печеньем, а сама отошла. Через секунду Герберт услышал странный шум. Его самого в этот момент отвлёк вопрос повара. Он, забыв о том, что Аглая может это слышать, а главное видеть, отъехал от стола. Аглай отходила за чашкой к кофемашине. Сразу же нажала на промыв. Агрегат шумел. Это и был тот звук, что слышал Герберт. Она поставила чашку на блюдце, добавила сливок и вернулась на своё место. Кофемашина перестала шуметь. А потому она услышала, как Герберт сказал кому-то. «Я сегодня буду работать из дома. Аста, договорись о том, чтобы массажист приехал на дом». «Врача вызывать?» Вопрос был задан женским голосом. «Нет, сегодня врач уже не нужен. После завтрака я буду в кабинете». И в этот момент Аглая увидела, как он подъехал к столу. Именно подъехал на инвалидном кресле. Ее удивил не тот факт, что он по дому передвигается на инвалидном кресле. В конце концов, он дома. Герберту было вчера плохо, ему вызывали врача. У него вот так болит нога, что он передвигается по дому в инвалидном кресле а Мужчина, подъехав к столу и увидев в своем телефоне Аглаю, сделал свои выводы. Она его увидела в инвалидном кресле и поэтому сейчас сидит с таким выражением на лице. Он молча нажал на отбой и лишь потом выругался. Со злостью смахнул со стола все, что там было, и уехал из столовой. Эта идиотка Аста клянилась так не вовремя со своей заботой. Иногда она перебарщивает с инициативами. «Аста!» — крикнул, выезжая в холл. «Да, Герберт Альбертович!» Девушка появилась сразу же. «Закажи букет из белых роз. Большой, шикарный!» «Насколько большой и шикарный?» «На половину твоей зарплаты. Букет будет оплачен из нее», — сказал спокойно, едва слышно. Но помощница уже знала эту его манеру, а потому ждала продолжения. Аста смотрела на шефа и молчала. «Лучше бы ты так молчала там, на кухне!» — рыкнул на нее. Увидев, что она покрылась пятнами, выдохнул. Выплеснул своё раздражение. Полегчало. «Но, Герберт Альбертович, вам же вчера было плохо. Вот я и подумала...» Начала она всё-таки говорить, но Герберт её оборвал. «Аста, поверь, думать вот совсем не твоё. Я просил только договориться о массажисте. Кто дёрнул тебя за язык, заставив вспомнить врача? Я был на связи. Теперь моя собеседница в курсе, что я инвалид». «Букет, прежде чем отправить, покажешь мне. Все, свободно. Иди, заказывай букет». Герберт направил коляску в свой кабинет. Заехал и плотно закрыл за собой дверь. «Дерьмо!» Да, он сорвался. Если быть объективным, то Аглай и так знала, что он инвалид. А теперь она еще и знает, что он нуждался вчера во врачебной помощи. Дважды дерьмо. И эта дура Аста, похоже, решила, что может себе позволить больше, чем личный помощник. Решила, что имеет право заботиться о нем. Что дало ей повод так думать? Только то, что он поселил ее здесь, в своем доме? Так и его личный шофер, и повар, и даже экономка тоже здесь живут. Что за гадство! А так хорошо все начиналось. Неужели теперь Алекс выиграет это чертово пари? Как же по-глупому все получилось. Она ведь уже начала отвечать на его флирт. И даже флиртовала с ним в ответ. Да, флиртовала. Он это точно видел. И почему ее считают снежной королевой? Каждой женщине нужен свой подход. Как же, кстати, вчера этот ее бывший муж нарисовался. Один удар в челюсть, и Гебрид набрал себе плюс 100 баллов в глазах Аглая. Потом это танго, это тоже пошло ему в зачет. Он видел ее глаза. Вчера, да и сегодня утром, на удивление, все хорошо складывалось. Он бы успел уложить ее в постель еще до приезда сестры. Ему не нужна неделя, если бы не эта дура Аста. Он посидел за столом, прикрыв глаза. Попытался представить, что сейчас должна чувствовать Аглая. Отвращение, жалость. Как же он устал от жалости из секса за деньги. Не со шлюхами, нет. С теми женщинами, которые рангом выше шлюх, но по сути свои такие же, как они. О, в глазах тех женщин жалости он не видел. Такая опция в них не заложена. В их глазах только алчность. Любое чувство можно купить. И чем дороже заплатишь, тем качественнее будет сыграно это чувство. Уж он-то это точно знает. Телефон нажил входящим сообщением. Повернув экран, он увидел, что пришло сообщение от Аглая. Наверняка она пишет, что передумала идти сегодня с ним на свидание. Нет, он это не прочел в ее сообщении. Открывать его не хотелось. Не хотелось видеть лживые слова о том, что ей очень жаль. Но надуманных причин может быть много. Но истинная причина ее отказа одна. Он ей вот такой, слабый и больной, не нужен. В следующий момент на лэптоп тоже пришло сообщение. Это сообщение было от Асты. Сложено фото шикарного букета. Действительно шикарного. Что ж, в цветах и букетах девушка разбирается. Он ответил секретарю, что одобряет её выбор, и написал, на чьё имя букет и куда его послать. «Сейчас?» Прилетел от неё вопрос. «Нет, ещё неделю подожди. Да что с ней такое? Адекватная же была». Выдохнул в потолок. «Чем быстрее, тем лучше. В идеале лучше это сделать до десяти утра». «Поняла вас, Герберт Альбертович». «Аллилуйя!» — Гербет усмехнулся. В этот момент на телефон пришло ещё одно сообщение, и опять от Аглая. Он вздохнул и открыл первое. «Может, я выгляжу навязчивой? Но мы не договорили. Перезвони, когда будешь готов». Во втором сообщении она написала. «Жаль, что не удалось вместе позавтракать. У меня сегодня была вкуснейшая каша и кофе со сливками. А чем завтракаешь ты? Обещаю, что никто и никогда не узнает от меня, чем завтракает киборг». «Что?» Герберт перечитал её сообщение ещё раз. «Она с ним флиртует? Нет, не то. Она хочет пойти с ним в ресторан? Нет, опять не то. Да что за чёрт? Она с ним флиртует, потому что хочет пойти с ним на свидание, да». Аглая, после того, как Герберт прервал связь, посидела в тишине. Осознав, как он мог оценить её удивление, она, несмотря на то, что сегодня планировала заняться шитьём куколки, и записью ролика для своего блога написала ему первое сообщение. Куколку она сошьет и позже. В конце концов, может и на день позже выложить в блоге новое видео. Позавтракав в одиночестве, как всегда, и уже допивая свой кофе, Аглая набрала Герберту второе сообщение. Первый он, кстати, так еще не открыл. Серые галочки в углу сообщения сказали ей об этом. Сообщение он прочел в тот момент, когда она уже выходила из квартиры. Если выход нового ролика в блоге можно отодвинуть на сутки, то основную и не менее любимую работу отменить нельзя.